Глава седьмая. Город Санкт-Петербург, осень 2014 года. Сегодня писателя очень беспокоил вакуум в его голове. Всегда было все ровно наоборот, он даже не поспевал за широтой своей мысли и еле отбивался от стучащейся внутри черепной коробки очереди из сюжетных линий. А сейчас была сплошная тишина, и впервые за свою долгую карьеру Сергей не знал, что писать хотя ему очень нужно было работать, так как он совсем недавно подписал довольно кабальный договор, и теперь Муза должна была выходить на работу по расписанию, а не по настроению. Но она упрямо сидела где-то в заперти и даже не думала вылезать из темного угла. Сергей постоянно перечитывал дневники своего главного героя, выстраивал из путанного описания будущую карту приключений героев, но в какой-то момент описание прерывалось, и Баранову хотелось биться о стену, потому что у него на столе валялись какие-то разрозненные куски, а не полноценная книга. «У меня скоро будет расстройство личности», — сквозь зубы проговорил Баранов. А еще он вспомнил, что вчера, когда злился на то, что Елана опять его отчитала, отправил Елане аннотацию и описание книги, где красиво, как только умеет, написал, что будет писать роман «Разоблачение». Сейчас бурлящее веселье поутихло, и писателю было нестерпимо стыдно за свою выходку. На улице металась в дикой истерике непогода, работа совсем не клеилась, и он постоянно удалял куски вымученного текста из будущего романа, а в сердце занозой с хорошими зазубринами засел образ Еланы. Писатель понимал, что пока он еще не влюбился, но уже мчит на всех парах в ту самую сторону, где ему будет очень больно, постоянно тревожно, А самое главное, абсолютно безответно. Ну, разве что еще раз обломится спонтанный и стремительный секс. Но мужчину это уже не устраивало, ему хотелось большего. Почувствовав, как закипает кровь, а сердце начинает плавиться от нежного чувства, Сергей резко встал с кресла, сделал несколько приседаний, неловко упал на пол, забыв, что уже выпил несколько раз по сто грамм коньяка и, растянувшись на ложе из дорогого паркета, уснул. Но буквально через несколько минут он открыл глаза, подскочил и, бросившись к телефону, набрал номер. «Алло, Горыныч, привет! Слушай, хочу тебя немного вопросами попытать. Сможешь сегодня? Отлично. Приеду в пять». Выдохнув так, словно проделал тяжелую работу, Баранов хлебнул коньяка прямо из бутылки и потащился в спальню, чтобы как следует выспаться перед вечерним визитом. Сергей познакомился с Григорием Ночкиным лет 10 назад, и эта встреча стала сродни находке клада. Горыныч хоть и был простым автомехаником и практически жил в своем гараже, где по сходной цене ремонтировал автомобили, но он был просто информационным хабом, куда стекалась и где хранилась информация по всем преступным группировкам и вообще по криминальной деятельности в северной столице. Сергей до сих пор не мог понять, за какую команду играл Горыныч, но он был однозначно либо из крупных бандитов, либо законников. Чтиво Баранова Горыночу нравилось, и он щедро делился информацией с писателем. Сергей, как и обещал, явился к вечеру, пнул скрипучую металлическую дверь и остановился на пороге. Хозяин гаража в этот самый момент увлеченно гонялся со шваброй наперевес по тесному пространству своего хозяйства и, пробегая мимо застывшего писателя, проговорил. «Привет. Падай, куда найдешь. Я сейчас крысу поймаю и начнем. А то она мою закусь стырила, падла!» Гость посторонился, опасливо огляделся, и в тот момент, когда Горыныч стал лупить щеткой по полу и орать что-то победное, понял, что, скорее всего, слесарь поймал грызуна, и можно спокойно раскладывать еду и доставать напитки. Выудив из термопакета со льдом бутылку с водкой, Баранов поставил окутанный туманом изморозей сосуд на застеленный старенькой клеенкой стол, выложил готовые стейки из любимого ресторана и еще несколько тарелок с различными снеками. Горыныч хоть и жил в гараже, но блюдо предпочитал самые лучшие, а водку самую дорогую. А самое смешное, что у него водились и хрустальные рюмки, и даже фарфоровые тарелки. Вскоре богатое пиршество уместилось на колченогом столике, и мужчина, опрокинув по первой рюмке, растекшейся приятным теплом, молчаливо принялись за стейки. Эта традиция тоже была неизменна. Горыныч должен был заговорить первым, и тогда вечер пройдет удачно. А если его перебить, то его настроение портилось, словно у капризной барышни. Он быстро напивался и выставлял гостя вон. «Ой!» — отвел душу. Складывая вилку с ножом на тарелку, проговорил Горыныч. «Умеет стервицы готовить». Я вот животных очень люблю. Кошечек, собачек, даже хомяк нравится. Такое милое животное. Но от мяса отказаться не могу. Горыныч разлил стянутую холодом жидкость по рюмкам. Не один раз пытался. Он замер с бутылкой и нахмурился. Не помню, когда было, но хотел веганом стать. Месяц употреблял в пищу морковные и капустные котлетки. Но когда понял, что я этих придурков просто скоро убью... — сказал он, имея в виду своих подручных, — то снова перешел в ряды мясожирующих. — Не, пацанам, конечно, достается, но не так крепко, — резюмировал он и опрокинул в рот рюмку. — Спрашивай. — Ты про ресторан «Паризьен» можешь что-нибудь сказать? Горыныч как-то странно взглянул на Баранова, помедлил с ответом, хотя всегда был очень словоохотлив, и сказал. — Знатный кабак был, — щелкнул языком Горыныч. Прямо такой стильный, и не подкопаешься. Но это только при Вере, потом все, сгнил на корню». «А ты, Веру, знал?» — напрягся Баранов. «Ой, что ты, там такая история была!» «Но тебе ж про ресторан или про Веру?» — закусывая квашеной капустой, спросил Горыныч. «Да мне бы и про то, и про другое», — пожал плечами Баранов. «Ну, на про то и другое тут не хватит». Хозяин гаража покосился на бутылку. — Да и до утренних зорик я с тобой сидеть не собираюсь. — А разговор, тем не менее, долгий, поэтому выбирай. — А у ресторана с Верой одна история? — «Не -е -е -е -е -е -е», отрицательно покачал головой Горыныч. — Но обе дюжи интересные и хлестко там переплетаются, — довольно зажмурился Горыныч. — Как я тебя, Писака, заинтриговал? — Не все тебе, людские умы, сюжетами морщить. Ближе к полуночи писатель вывалился из гаража на танцующих ногах, вдохнул сырой стылый воздух, подавился едким дымом папиросы, которую зачем-то выпросил у горыноча и, бросив ее в квашенный под ногами снег, пошел к ожидающему такси. — Черт возьми! — послышалось в трубке, когда он достал телефон и решил прослушать несколько десятков коротких сообщений от Еланы. — Где ты шляешься? — шепела она. Все месседжи были примерно одинакового гневного содержания, и у Сергея не возникло ни малейшего желания на них отвечать. Сегодня ему хотелось повариться в горячем соусе того времени, про которое ему поведал Горыныч. Почти до самого утра Баранов переписывал все, что услышал от Горыныча. Он даже не структурировал текст, он просто выливал на бумагу услышанное. И когда первый серый луч рассвета опустился на столешницу, где стоял ноутбук, Писатель, наконец, оторвался от своих записей. Дрожащей рукой Баранов опрокинул почти порожнюю бутылку в стакан, оторвался от клавиатуры, повернув голову, глянул на свое отражение в висящее рядом зеркало и ужаснулся. Красные прожилки плотно покрывали белки глаз, уставшие нижние веки провисли мешками, лоб сморщился гармошкой, зато материала для очередной главы было хоть отбавляй, и можно было смело выдохнуть, и проспать до следующего утра. «Алло!» — устало отозвался мужчина, подняв трубку затрещавшего телефона. «Что?» «И вам доброе утро. Хотелось, чтобы ты все-таки был на связи», — проговорила Елана. «Собирайся, я сейчас приеду». «Не, не вариант. Я всю ночь работал. Я спать». «Сколько тебе нужно времени, чтобы проспаться?» — отрывисто спросила девушка. «Да, беда не меньше». «Ок», — кратко ответила она и бросила трубку. «Даже не попрощалась», — пьяненько хихикнул писатель. Мужчина сгреб со стола бутылку с минералкой, чтобы, проснувшись, не бегать по квартире, как по пустыне, и не искать живительный источник, добрел до постели и, раскинув руки в разные стороны, рухнул в прохладу постельного белья. Сон мгновенно подхватил Баранова на свои легкие крылья И писатель парил под какую-то веселую музыку между быстро сменяющихся картинок, вылезающих из задворок его подсознания. Вдруг Сергей открыл глаза и сел на кровати. Он не понял, что его разбудило, но в затылке скреблась и царапалась мыслишка, и Баранов точно знал, что она очень важная, но только не мог вспомнить, о чем речь. Мысль испарилась, стрелки, шагающие по циферблату больших часов, показывали, что нужно вставать, и, мятая усталостью и недосыпом тело Баранова, вяло поплелось в душ. Нужно было привести себя в чувство и постараться хоть как-то хорошо выглядеть, так как скоро должна была приехать женщина, которая почему-то вызывает в нем самые противоречивые чувства. Она одновременно бесила его, манила и раздражала тем, что теперь будет постоянно присутствовать в его жизни. Немного приободрившись после прохладной воды – Сергей вылез из ванны, оставляя мокрые следы на полу, и поплелся на кухню. На экране монитора ноута, стоявшего на столе, было извещение, что его ждет добрый десяток писем. Баранов вздохнул, сварил себе кофе и сел разбирать рекламные сообщения, приглашения на низкопробные фестивали и конкурсы, и вдруг среди всего этого электронного мусора он увидел письмо от человека, представлявшегося «Николай К.». Вы пишете историю, о которой мало что знаете. Я рад, что нашелся человек, готовый рассказать правду. Готов с вами встретиться и добавить материала. Баранов несколько раз перечитал написанное, потом долго смотрел в экран, соображая, что происходит. На поверхность своих мыслей он вынырнул, только когда услышал надсадный звонок в дверь. Накинув халат, Баранов пошел открывать впустил стоявшую на пороге Елану и даже попытался обнять ее, но она ловко отстранилась и, больно наступив ему на ногу, присела на барный кухонный стол. У тебя пятнадцать минут, чтобы одеться. — Поедем в салон, там тебе лицо освежат. Скоро презентации книги в сети «Книжный мир». — У кого презентация? Елана подняла глаза, протяжно выдохнула и устало проговорила. «У сказочного персонажа с красными от работы в темноте глазами по имени Долбокрот». «У тебя, конечно». Э -э...» Баранов растерянно посмотрел на девушку. «А что я презентую?» «Книгу твою мать свою!» — прорычала Елана. «Нам сейчас нужно хоть что-то дать людям. Немного покрасуешься, поулыбаешься». Елана повернула голову к окну... И в этот момент Сергей заметил свежие, слегка замазанные тональным кремом, бордовые синяки на шее девушки, такие, какие могут оставить далеко не страстные поцелуи. Мужчина прекрасно понимал, что девушку, стоящую перед ним, душили. Сергей инстинктивно сделал шаг вперед, быстро опустил вниз ворот ее свитера и задохнулся. Вся поверхность кожи была синей, и Баранов, как автор детективов, мог поклясться, что ее душили еще и веревкой. «Это что такое?» – ошарашенно спросил он. «Твое какое дело!» – Елана отскочила от него, спешно поправляя ворот. «Что ты лезешь?» «Жду тебя в машине!» – выкрикнула девушка и вскочила со стула. Она бросилась к входной двери, но Сергей успел перехватить ее за руку, и Елана, прижавшись спиной к стене, на секунду зажмурилась. «Не надо!» – только и выдохнула она. «Что ты?» зашептал Сергей, снова оттягивая ворот свитера вниз. «Елана, кто это сделал?» У мужчины все внутри переворачивалось вверх дном. Сердце кололи тысячи игл. Ему было больно на физическом уровне от увиденного. Но он не мог оторваться. Его взгляд опустился чуть ниже, и Баранов увидел еще одну синюю полосу, тянувшуюся из глубин декольте. Сергей аккуратно снял свитер с девушки, и сейчас Елана даже не сопротивлялась, Она была по-кукольному послушной и тихо сползла по стене, закрыла лицо руками и расплакалась, когда Баранов смотрел на раскиданные по телу кровоподтеки. «Лана!» Как-то само собой преобразовалось ее имя, и Сергей опустился перед ней на колени. «Кто это сделал?» — снова спросил он. «Не спрашивай ничего», — глухо сказала девушка и чуть позже добавила. «Просто обними меня». Баранов поднял скомканную рыданиями фигурку девушки на руки, донес до дивана, стоящего на кухне, и, посадив Елану к себе на колени, стал тихо гладить по голове и целовать в макушку. Он вдруг почувствовал ее губы на своей шее, потом уже осознал, что она мечется над ним своим израненным горячим телом, и мир обрел свои границы только когда Елана уже собирала разбросанную по полу одежду. И каким-то внутренним чутьем Сергей понял, что сейчас лучше к ней не подходить, иначе он потеряет ее навсегда. «Я жду тебя в машине», — глухо сказала она. Сергей кое-как собрал разорванное увиденным сознание, быстро оделся и пошел следом за девушкой. Но когда он ее нагнал, она уже сидела в машине с наглухо закрытыми окнами и заблокированными дверьми. «Я тебе сообщение послала и такси вызвала». Сказала она, приопустив стекло, и в тот же момент ее машина сорвалась с места и уехала. Баранов остался в полной растерянности. Он глянул на экран телефона, прочел краткие инструкции и понял, что единственное, что он может сделать для этой девушки, которая сегодня все-таки сломала его сердце пополам, это просто ничего сегодня не испортить. Сергей до самого вечера был как на иголках. Во-первых, его не на шутку взбудоражило зрелище изодранной шеи девушки. Во-вторых, не отпускал сон, откуда стучалась какая-то информация. Все это валялось отвратительным комком в желудке, давило на виски и портило весь рабочий настрой. К сожалению, презентация прошла вяло, Сергею хотелось поскорее уйти. Он не в попад отвечал на вопросы журналистов. Под конец встречи еще и прокинул графин с водой на книжный стенд, а потом долго и нелепо извинялся. Вернувшись домой в отвратительном расположении духа, он прямо в одежде сел в кресло, врубил на полную электрический камин и уставился в одну точку. В голове была пустая звенящая тишина, в ушах резонировали удары ветра, доносящиеся снаружи, и сейчас Баранову хотелось только одного, чтобы этот день закончился. Он выхватил из картонной коробки с записями Егора одну из тетрадок и стал водить глазами по строчкам, чтобы хоть чем-то заняться. Если в остальных блокнотах было много лирики, то написанное здесь несколько обескуражило писателя. Перечитав тетрадку несколько раз, мужчина стянул с шеи душивший его шарф, скинул на пол куртку и стал делать пометки. Сейчас Баранову нужно было очень серьезно поработать над главой. Он не особо любил нагромождать сложные сюжетные линии, но так как необходимо было соблюдать подлинность происходящего в прошлом действия, то сейчас следовало потрудиться. Хотя ему казалось, что прочитанное больше тянет на признание, и стоит ли это обнародовать, непонятно. По крайней мере, такую информацию стоило проверить. Телефон вдруг звякнул сообщением. Баранов глянул на экран и крайне удивился, потому что не было еще такого, чтобы ему писал Горыныч. «Алло?» — проговорил Баранов, набрав номер знакомого. «Соскучился по стейкам?» «Приезжай, разговор есть». Глухо проговорил автомеханик. И в этот момент Баранов вспомнил, что сегодня получил крайне странное письмо, и теперь он понимал, о чем идет речь. Мужчина открыл почту, быстро набросал ответ и снова натянул куртку. Несмотря на недосып и усталость, к ночью не поехать нельзя. Обидится. Между гаражей противно свистел ветер. Он глухо выл, метался, разбрасывая мокрый снег, хлопал чьей-то незакрытой железной дверцей И Баранов, спешно идя машины к месту обитания Горыноча, подумал, что сейчас здесь прямо-таки декорации к какому-нибудь затрапезному триллеру. Сергей нырнул в пахнущее бензином пространство и подумал, что все автомастерские должно быть пахнут одинаково. А у хозяин!» — Баранов потряс пакетом. «Я пришел. Чего меня никто не встречает?» В гараже было темно, и только из-за соседней двери пробивался еле видный лучик света. Назов писателя, никто не откликнулся, но Горыныч часто слушал музыку в наушниках и сейчас запросто мог сидеть в тиши своего микрокабинета, непонятно зачем ему нужного, и что-то мастерить. Баранов толкнул дверь и увидел, что Горыныч сидит к нему спиной, развалившись в кресле. «Забрался, тебя не найти», — проворчал Сергей. «Надымил-то!» Мужчина разогнал рукой сизый дым и увидел, что в пепельнице чадит папироса. «Ты б хоть затушил!» Сергей нечаянно задел кресло Горыныча, тот странно вскинулся и повалился на бок. Из груди автомеханика торчал нож, всаженный в область сердца по самую рукоятку. Баранов долго стоял, пялись на увиденное, потом осел на соседний стул и стал лихорадочно набирать номер службы спасения. И только после разговора с диспетчером до него дошел весь ужас ситуации. Ведь Горыныч вызвал его на разговор, чего никогда не было а когда Баранов приехал, уже был мертв. Безусловно, Сергей Баранов много раз писал про смерть, про убийство, иногда даже смаковал кровавые подробности, но с настоящей расправой писатель сталкивался впервые. Потихоньку в голову проникла мысль, что он здесь совершенно один, и если сейчас преступник прячется где-то в темноте гаража, то ему ничего не стоит открыть дверь и приговорить и его. Словно в ответ на его страхи входная дверь хлопнула, и Сергей почувствовал, что в сердце впивается ужас. Он стал метаться взглядом по столу, чтобы найти чем обороняться, но вдруг услышал прекрасные успокаивающие слова. «Есть кто? Полицию вызывали?» У Сергея перехватило горло. Он даже не сразу смог ответить, чтобы обозначить свое присутствие. Он только хрипло крикнул. «Здесь я! Это я вызывал! Труп здесь!» Не совсем скоро дремлющее пространство гаражного кооператива наполнилось мельканием синих огней, беготней оперативников. Также здесь в мрачной тенью уходил следователь, жаловался на плохую погоду судебный медик и кряхтел от натуги криминалист, пытаясь запечатлеть положение трупа. — Пойдемте, прошу вас, — с бесстрастным лицом сказал следователь. — Есть здесь еще комнаты? — Да вроде нет, — пожал плечами Сергей. — Сюда можно? Из-за неприметной двери выскочил молодой лейтенант. «Тут у него что-то типа спальни, что ли? Там есть стол и стулья, можете посидеть. А то на улице просто колотун, а где свет во всем гараже включается, я еще не нашел». Следователь почему-то зло взглянул на слова охотливого паренька и, мотнув головой, пригласил Баранова за собой в коморку, где Горыныч спал, когда оставался ночевать на работе. Мятая несвежая кровать, крохотный стол, скрипящие от веса мужчин стулья — Скудная обстановка, которую веселили лишь несколько висящих на стене фотографий. Следователь начал задавать долгие и нудные вопросы. Сергей кое-как отвечал, мечтая, чтобы все закончилось и можно было поскорее убраться отсюда. Как вдруг взгляд писателя остановился на одной из фотографий и тотчас в голове прояснилось. Скребущее чувство исчезло, и теперь Сергей точно знал, что он пытался вспомнить, и, выходя из импровизированной спальни, Баранов незаметным движением снял со стены фотографию и быстро убрал в карман. Закончив общаться с бесконечным множеством сотрудников уголовного розыска, Сергей вырвался из душного нутра гаража и, дойдя до своей машины, долго ждал, пока разъедутся автомобили полиции и криминалистов, чтобы он мог, наконец, убраться отсюда подальше. Придя домой, Баранов прямо в одежде опустился в кресло И долго пялился в одну точку, пытаясь унять внутреннюю дрожь и чувство безысходности. Одно дело писать о преступлении, и совсем другое видеть все собственными глазами и на своей шкуре прочувствовать все то, что обычно приходится переживать героям его книг. А самое противное, что в этой ситуации не нажмешь кнопку отмены и не перепишешь сюжет. Сергей машинально потянулся к мобильнику, набрал номер, и только когда услышал глухой голос Еланы: Понял, что звонит ей. Что стряслось? Прости, как-то случайно получилось, что набрал тебя. «Изгадить всю презентацию у тебя тоже случайно получилось?» — сонно спросила девушка. «Ладно, если тебе ничего не нужно, то давай прощаться. Мне осталось спать несколько часов». «Как ты?» — вдруг спросил Сергей. «Сплю я!» — гаркнула девушка в ответ и бросила трубку. Баранов медленно стянул куртку, пошаркал к двери, кинул возле вешалки одежду и, скинув ботинки, поплелся обратно. Все происходящее с ним казалось каким-то фарсом, вырезанным со страниц детективного романа, и сейчас герою предстояло напиться, встретить красотку и в один миг разрешить все проблемы. Но спиртное в глотку не лезло, красотка была с тяжелым грузом проблем, в специфике которых придется разбираться и чтобы решить ее проблемы, их нужно было хотя бы понять. «Ладно. Кроме этой красотки есть и другие», — решительно сказал писатель, забинтовывая разваливающееся на куски сердце, натянул обратно куртку и пошел врачевать себя в соседний с домом бар. Сегодня, скорее всего, должна была быть смена вожделенной барышни, и Баранов надеялся хотя бы посмотреть на что-то прекрасное потому что душа его утопала в болотной жиже неотвратимости сегодняшних реалий. Он пришел в уже полупустой к этому часу ночи бар, присел за стойку и, равнодушно глянув на пивные экраны, поморщился. — Привет! — кивнул он девушке, на которую раньше не мог спокойно смотреть. — Кухня работает еще? — Что-то давно не заглядывали вы, Сергей Михайлович, — игриво пропела девушка, направляясь в его сторону. Я уж думала, променяли нас на кого-то. В другой день Сергей обязательно подхватил бы этот очевидный флирт. И, глядишь, через несколько часов все-таки заполучил бы желаемый объект. Но сейчас он лишь отстраненно отметил, что чертовы бабочки куда-то улетели, и этот бар уже не кажется волшебным местом. «Да», — променял, — сухо ответил он, и, встав со стола, вышел на хрустящую ночным морозом улицу. Ему почему-то очень неприятно было сидеть в том месте. Пялиться в откровенно низкое декольте недавнего предмета своего внимания и осознавать, что в его жизни что-то поменялось. Не сломалось, не стало лучше или хуже, а именно поменялось. Рассеялась дымка беззаботности, и до хрустального блеска отмылась окружающая реальность. Теперь пространство сверкало, резало гранями правды — и писателю было очень некомфортно. Раньше Сергей Баранов не особо задумывался над происходящим за пределами его мира ощущений. Ему нравилась именно его жизнь, а если нужны были острые ощущения, он просто садился писать новый роман. Но события последних дней стали для него то ли финишной, то ли стартовой чертой. Он пока не мог определиться внутри себя с понятиями, но будущее представлялось туманным, как говорилось в некоторых онлайн-гаданиях. Стоя на холодной, продуваемой хлестким ветром улице, Баранов осознал, что насквозь продрог, и сейчас как минимум нужно согреться и хоть что-то перекусить, потому что желудок уже несколько раз громко рыкнул из глубин организма. «Война войной, а обед по расписанию», — пробурчал он и стал тыкать в кнопки телефона, чтобы вызвать такси. На его счастье, мимо проползала машина с лейблами перевозчика, и Сергей махнул рукой, подавая знак, что ему нужно ехать. Автомобиль сверкнул стопами, сдал назад и остановился возле писателя. «Слушай, командир, можешь до фастфуда какого-нибудь подкинуть, а потом до дома?» «Прыгай!» — вяло кивнул усталый мужчина, сидевший за рулем. «Не знаешь, что сейчас открыто?» Баранов с удовольствием забрался в теплое нутро машины. Поглядим. Отозвался водитель и открыл навигатор. Баранов тем временем залез в почту и увидел, что пропустил ответ от Николая. Мужчина писал, что готов встретиться, и скинул координаты места, которое находилось за пределами города, и ехать нужно было аж в курортный район. Причем неизвестный просил о встрече практически немедленно и сказал, что будет ждать около суток, потом ему придется уехать и очень надолго. Сергея неприятно царапнула спешка, но на фоне того, что произошло с Горынычем, это, возможно, был единственный и последний шанс узнать причину расправы над автомехаником. В том, что Горыныч пострадал из-за того, что хотел донести до Сергея, последний не сомневался. «Ну что ж, поиграем в героев», — еле слышно произнес он. «Героизм героизму рознь», — отозвался водитель. «Обычно побеждает продуманный герой». Ну да. «То-то ты, мужик, героически крутишь баранку!» Чуть не ляпнул вслух писатель, но вовремя остановился. А вслух добавил. «Слушай, а в курортный район можешь подбросить?» «Сейчас?» — удивился водитель. «Нет, завтра!» — буркнул Баранов. «Да, конечно, сейчас. Дело у меня возникло. Но адреса нет, только координаты». «Ну, давай посмотрим», — недовольно сказал таксист. «Только вот ночью ехать в такую даль...» Может, я за вами утром заеду? Вон и бургер-шоп открытый нашли. Он кивнул на приветливо светящиеся окна бистро. Здесь, кстати, очень неплохо готовят. Затуманенный непривычной усталостью мозг писателя тоже подавал сигналы бедствия и просил срочно ехать домой выспаться, а уже потом решать все насущные проблемы. Но тонкая струна тревоги надсадно звенела, и Сергей все время возвращался мыслями к страшной картине где весь фокус внимания был сосредоточен на восковой маске лица Горыныча. «Не, брат, поеду сегодня», — Сергей сунул руку в карман и, нащупав кошелек, стал копаться, отчитывая купюры. «Да ладно, поехали сегодня, раз так надо», — проговорил таксист. «Только пошли поедим, а то в машине не люблю с едой разбираться, а до дома я еще не скоро доберусь». «Отлично, только я угощаю». — проговорил Сергей и вышел из машины. Ароматные запахи внутри ресторанчика сразу взбодрили. Усталость отступила при виде огромных тарелок с сочными гамбургерами и снопиками золотистой картошки, и мужчины принялись молча есть. — Вас там-то ждать? — сыто откидываясь на спинку стула, спросил таксист. — Наверное, нет. Я не знаю, сколько там пробуду. Баранов отпил большой глоток кофе и протер лицо ладонью. «Бесконечно длинный день», — зачем-то сказал он вслух, хотя совершенно не собирался вступать в какие-либо разговоры с водителем. «Бывает», — равнодушно отозвался таксист и снова углубился в телефон, давая понять, что тоже не расположен к разговорам. Ночная тяжелая еда утянула за собой в неспокойный, мазанный тревогой сон, в который Сергей провалился, как только они сели в машину. И проснулся писатель лишь когда машина остановилась, и таксист негромко позвал его. «Ваш адрес? Точно приехали?» Сонно озираясь, писатель осмотрел через затянутые мокрыми пятнами от дождя окна безлюдную улицу, покосился на раскачивающийся из-за ветра фонарь и понял, что приехали они в частный сектор, где перемешались старые жилые дома и втиснутые между ними шикарные коттеджи. «А мы где?» «На месте», — сказал водитель. Вы мне координаты дали. Вот этот дом показывает». Мужчина кивнул на притаившееся за глухим забором затянутое в сумеречный нуар здание. «Ух ты!» — Сергей шумно вздохнул. «Проспал я, что ли?» «Ну, вроде как. Ну что, ждать вас?» «Не знаю». Писатель помотал головой, но немного подумав, добавил. «Если не торопитесь, подождите. А то потом я сюда такси точно не вызвоню». Сам не пойму, где находимся. Гонорар будет щедрым, не сомневайтесь. Я тогда вот здесь припаркуюсь. Водитель показал на пятно земли, свободное от деревьев. Подремлю. Как закончите, постучите в стекло, я открою. Спасибо. Сергей прекрасно понимал, что вызвать такси не проблема. Просто ему было крайне некомфортно оставаться сейчас одному. И от того, что этот незнакомый человек будет в непосредственной близости, Было как-то легче. Баранов, запихнув поглубже, преследующие его чувства неостывающей тревоги, справился с ветром, держащим дверцу машины снаружи, и подошел к приоткрытой калитке, ведущей внутрь. Дом со стороны выглядел абсолютно безлюдным. Черные садовые деревья, угрожающе стучали голыми ветвями, под рваным полосатым тентом скрипя раскачивались в разные стороны качели, на веранде сиротливо валялась перевернутая плетеная мебель. Сергей осмотрелся вокруг, попытался заглянуть в мертвенно-черные глазницы окон, до которых можно было дотянуться с земли, но так и не смог найти в густом сумраке признаки жизни или чьего-то присутствия. «Да ну нафиг!» — пробормотал Сергей самому себе, и еще несколько минут слонялся возле дома, пытаясь разобраться, что ему сейчас ближе — чувство страха или поиск правды. «Хотя кому она эта правда нужна, а вот по голове получить можно?» Снова порассуждал он вслух, но в следующую секунду решительно поднялся по ступенькам ко входу в дом и постучал. Сергей не ожидал, что ему кто-то ответит. Он почти сразу понял, что этот дом ему придется обследовать в одиночку. Он зачастую применял такой сюжетный поворот в своих романах. «Назначаешь герою встречу от какого-нибудь неизвестного лица в жутковатом месте», а потом пусть этот самый герой мучается, раздираемый страхами и сомнениями. Такой прием прекрасно работал в литературном вымышленном мире, но сейчас реалии были слишком пугающими, и Баранов помедлил еще несколько секунд, прежде чем решиться открыть дверь. Писатель был уверен, что она не заперта. И он оказался прав, ручка поддалась легко. Сергей вошел в прохладную, затянутую сумраком тишь пустого дома, и, немного постояв, двинулся по коридору вперед. Побродив по первому этажу, Сергей убедился, что здесь никого нет, потом поднялся по затянутой ковровой дорожкой лестницы на второй и заглянул в несколько пустующих комнат. Мужчина еще раз обошел чужие владения, отметил, что в целом дом был совершенно обычным, разве только здесь не было фотографий и личных вещей, но, вполне возможно, жилище находилось в состоянии продажи. Не найдя ничего интересного, Сергей пожал плечами и решил, что пора завязывать играть в шпионов и нужно ехать домой спать. Но на выходе он заметил еще одну, неприметную в темноте дверь. «Заглянем», — подбодрил он себя вслух. «Позже, гораздо позже, писатель Сергей Баранов в своем дневнике напишет. «Есть такие двери, которые открывать нельзя». Не потому, что кто-то запрещает, а просто потому, что потом их нельзя будет закрыть. Никогда. А увиденное навсегда прорубит в вашем сердце дыру, откуда будет свистеть ледяной ветер безысходности.